Ардис, Ардис Паблишинг – американское издательство, основанное Эллендеей и Карлом Профферами в 1971 году в городе Н. арбор штат Мичиган и специализировавшееся на издании русской литературы на языке оригинала и в английском переводе. Наряду с посевом, Имка Пресс и издательством имени Чехова явилась крупнейшим издательством, с которым на памяти моего поколения связано понятие «там издата». Посев. Издательство и одноименный общественно-политический журнал. Орган Народно-трудового союза российских солидаристов, НТС, основанный в Германии в 1945 году и выпускающий свою продукцию под девизом «Не в силе Бог, а в правде!» Александр Невский. С 1992 года журнал «Посев» выходит в Москве, тиражом, впрочем, стремящимся к нулю. «Континент» – журнал в 1974 году, основанный Владимиром Максимовым в Париже, при щедрой финансовой поддержке западногерманского издателя Шпрингера и быстро ставший наиболее вероятно влиятельным и уж во всяком случае наиболее непримиримым. Периодическим изданием русской эмиграции. По словам Игоря Виноградова, с началом перестройки, тем более после августа, после крушения коммунистической системы, журнал в этом виде исчерпал свои функции. Непонятно, против чего было теперь бороться, если все то, против чего выступал континент, уже разрушено, да так что некоторые прежние борцы иногда начинают даже жалеть о своем излишнем былом рвении. «Литературная газета» 22 июля 1992 года. Поэтому с номера 66 1991 года журнал издавался в Москве, а с 1992 года полномочия главного редактора перешли к Игорю Виноградову, который выпускал «Континент» вплоть до 2013 года, когда вместо регулярных ежеквартальных выпусков вышла серия антологий. вобравших в себя лучшие публикации журнала за все годы его существования. «Синтаксис» – журнал, издававшийся в Париже в 1978-2001 годах под редакцией Андрея Синявского до номера 10 1982 года, а затем Марии Розановой, которая выпускала его именно что в одиночку, без каких-либо советчиков, в виде, например, редколлегии и помощников, Работая в журнале совсем иного типа, я иногда мучительно завидовал Марье Васильевне, которая печатала только то, что ей самой лично нравилось, и выпускала журнальные книжки вне всякой периодичности, а лишь тогда, когда они собирались. Единственный, кроме, разумеется, знамени журнал, полный комплект которого, все 37 номеров, подаренных Марии Васильевне, стоит у меня дома на книжной полке. Конец примечания. К ним были близки роднейшие в ту пору мои друзья Лина и Саша Осповаты. Примечание. Осповат Александр Львович, 1948 года рождения, историк русской литературы, сын выдающихся знатоков испаноязычной литературы Веры Николаевны Кутейщиковой, 1919 2012 годы. И Льва Самойловича Осповата, 1922-2009 годы. В 1990 2000 годы вместе с женой Линой Соломоновной жил в Лос-Анджелесе, преподавал в Калифорнийском университете. С 2011 года профессор, руководитель направления филология в государственном университете в Высшей школе экономики. Конец примечания. Да и сами Раиса Давыдовна с Львом Зиновьевичем баловали меня своей, и, безусловно, мною незаслуженной, приязнью. Примечание. Орлова, Орлова-Копелева, Раиса Давыдовна, 1918-1989 годы, специалист по американской литературе, писательница-правозащитница. По сей день горжусь тем, что в самом конце 1980-х написал еще по переданной мне просьбе Раисе Давыдовне послесловие к ее совместной с Львом Зинобьевичем книге «Мы жили в Москве», первой, что у них после долгого перерыва появилось на родине. Копелев Лев Зиновьевич, 1912-1997 годы специалист по немецкой литературе 20 века, писатель, правозащитник. В 1977 году был исключен из Союза писателей СССР. 12 ноября 1980 года вместе с женой Орловой выехал в ФРГ для чтения лекций. 12 января 1981 года лишён советского гражданства. Гражданство восстановлено в 1990 -м. В Кёльне, где он жил и умер, по-прежнему чтут его память, так что и мне уже в 2000 довелось, вместе с Александром Кабаковым, выступать там по приглашению Копелев-центра. Конец примечания. Особенно Раиса Давыдовна. Борьба с Гебней своим, конечно, чередом, но ей по-прежнему было интересно все, что происходило в литературе, даже подцензурной. Так что и говорили мы по преимуществу о том, что литературная газета напечатала, да что в новом мире появилась. Чаще всего на бегу, то есть на пути от метро-аэропорт, к писательским кооперативным домам по Красноармейской улице. Или у меня, куда они раза два-три захаживали позвонить, когда в их квартире телефонную связь совсем уже обрезали. Но случалось и мне к ним забегать. И тут литературные наши разговоры приобретали дополнительную остроту, так как Копелевы уж, конечно, знали, и даже я не сомневался, что из ГБшной машины, наглухо припаркованной под кустиками возле их дома, нацеляясь антеннами, пишут все, включая наши споры о новых стихах Кушнера или пересуды о том, что Феликс Кузнецов творит с Московской писательской организацией. Примечание. Кузнецов... Феликс Феодосевич, 1931 года рождения. Критик, литературовед, является бою эталонный образец литератора, лавирующего, как раньше вы сказали, вместе с линией партии, или, скажем более расширительно, вместе с господствующим трендом эпохи. В период оттепели он был либералом, одним из так называемых «Детей 20-го съезда». затем сдвинулся в сторону партийной ортодоксии, а возглавив в 1977 году Московскую писательскую организацию, стал ведущей фигурой в формировании того, что позднее назвали национал-коммунистической идеологией. Раньше многих других, почувствовав, что климат в стране меняется, Фотий Фёклович Клизмецов, как хлестко припечатал его Василий Аксенов в одном из своих романов, В 1987 году резко ушел в науку. И успешно, так как не только занял пост директора ИМЛИ, но и был избран членом-корреспондентом Академии наук. Высоко оценивая так называемый «организационный гений» Кузнецова, который превращает чужие поля в родные пастбища, критик Владимир Бондаренко заметил, это его шахматные многоходовые комбинации сначала превратили Московский союз писателей в в центр патриотической русской литературы при изначальном явном меньшинстве сторонников Кузнецова, а затем усилиями Кузнецова и его сторонников был превращен и Имли в центр по изучению родной культуры. Газета «Завтра», 1995 год, номер 9. И, видимо, только преклонный возраст помешал Кузнецову в борьбе за ставшее бесхозным писательское имущество. удержать уже в 1990-2000 годы ключевые позиции в превращении еще и международного литфонда в так называемые «родные пастбища». Конец примечания. И вот однажды завернул я по какому-то делу к Копелевым. Они, похоже, как раз обдумывали, чьи подписи собрать под очередным письмом в чью-то защиту. И тут... если говорить совсем уж по-розановски, глянул на меня Лев Зиновьевич острым глазком. «Может быть, вы, Сережа?» Я и ответить не успел, как Раиса Давыдовна отрезала. «Не надо ему, пусть о стихах пишет. А это не его это дело». «Не его это дело. Чем не индульгенция?» Я и стыдился долгие молодые годы, что вот, мол, «Коллаборантствую, сотрудничаю с богомерзкой властью, вместо того, чтобы бросить ей в лицо что-то, облитое горечью и злостью. Клял себя, что на площадь не выхожу, а правозащитником, жизнь на борьбу положившим, сочувствую, конечно, но как-то в чуже». И все же диссидентом так и не стал. «Ни натуру не переменить, ни представление о том, для чего тебя мама на свет родила». Так что, исключая август 1991-го, я и на митинги не ходил, и кровавый, чей бы он ни был режим, не обличал. И сейчас не обличаю. Не мое это дело. Приходя ближе к восьмидесятым на пневую, где жили тогда Лина и Саша Осповаты, мы с женой почти всякий раз заставали там чудную компанию. Появлялись и москвичи, конечно, но чаще приезжали и на ночлег останавливались друзья. Рома Тименчик из Риги, Саша Долинин, Гарик Левинтон из Питера. Другие. Примечание. Долинин Александр Алексеевич, 1947 года рождения. Доктор филологических наук, профессор, автор книг о Вальтере Скотте Александре Пушкине, Владимире Набокове и русско-английских литературных связях. Левинтон Георгий Ахилович, 1948 года рождения, кандидат филологических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по этнографии, фольклору и русской литературе. Конец примечания. Я им даже название дал «младофилологи». и потому что молоды были, и потому что даже со стороны было видно действительно новое поколение, кроме шуток, объединенное не столько едиными научными принципами, сколько общей этикой. С властью ни в какое сотрудничество не вступать, и с властью этой в открытую не бороться. Внутренней миграцией – вот чем это было, где каждый царь и живет, соответственно, один – Но если уж повезет, а им повезло, то в кругу таких же, как он сам, царей, что диссертации не защищают и в гонорарных изданиях не печатаются, монографии не замышляют, тогда, во всяком случае, не замышляли, но заняты делом, атрибуция, текстология, комментарии, статьи с названиями типа «Еще раз к вопросу об одном из источников». Мне, признаюсь, дела эти казались малыми, несоразмерными их дарованию, да и не мне одному казались. Лев Самойлович асповат помню, даже советовался со мною, уже вполне себе статусным критиком, при гонорарах и при зарплате, и Сашу чуть-чуть поворотить в сторону узаконенного литературоведения, ведь получалось же это». Чтобы и ученые степени, и работа в штате, у Мариетты Амаровны, у Александра Павловича Чудакова, которых в этом кругу глубоко уважали. Не уверен, впрочем, что деликатнейший Лев Самойлович об этом говорил с сыном, знал, должно быть, что услышит в ответ. Поэтому жили, как хотели. И пили. Теперь даже страшно вспомнить, как пили. Но, впрочем, не напивались, случая такого не помню, потому что и молоды были, и закуску Лина всегда проворила отменную, и весь хмель выходил за стольные разговоры, обычно исключительно филологические. А пили почти всегда водку, с демократической бескозыркой, если кто помнит, или удача с пимпочкой. Примечание. Бескозырка... С пимпочкой, с винтом. Разновидности крышек из фольги на водочных бутылках. Без козырка, без специального языка козырька, так что снять эту крышечку можно было только ножом или нещадно обдирая пальцы. С пимпочкой, то есть с язычком, за который можно тянуть, и та и другая были, разумеется, одноразовыми. Появление свинчивающихся, и, соответственно, завинчивающихся крышек, как на Западе, означало важный технологический прорыв в жизни пьющих советских людей. И естественно, что в начале такие бутылки были в большом дефиците. Конец примечания. Иногда, впрочем, появлялась и березовая с винтом, которую из магазина «Березка» вместе с Мандельштамом и Цветаевой в библиотеке поэта приносили заезжие иностранцы, тоже филологи. Не буду называть имен, иные из которых краса и гордость нынешней мировой словистики. Вспомню лишь о Каэле, прибывшем из Австралии, чтобы дописать в Москве диссертацию о советской драматургии 1950-х годов. И на кой, думал я, сдалась ему в краю непуганных кенгуру иркутская история? Примечание. Иркутская история. Пьеса 1959 года Алексея Николаевича Арбузова, 1908-1976 годы. Драматурга, лауреата Государственной премии СССР, 1980 год. Конец примечания. Но сдалась же! И уезжать из холодной, из полуголодной до перестроечной Москвы он никак не хотел. Только и повторял, что в Австралии жить очень хорошо, но скучно, а в России плохо, зато очень-очень интересно. Такие вот вечера на Пневой, едва ли, как я сейчас понимаю, не самые счастливые в моей жизни. Были такие сигареты, краснопресненские, самые дешевые в классе сигарет с фильтром, 18 что ли копеек, Их курили либо небогатые, либо те, кто имел доступ в буфеты ЦК КПСС, где они тоже продавались, под тем же демократичным названием и по той же демократичной цене, что на улице, но изготовленные, как рассказывали, то ли по спецзаказу, то ли в спеццехе табачной фабрики. Потом цех, видимо, закрылся, а может возникла конкуренция с мировыми брендами, Во всяком случае, курировавший литературные страницы литературной газеты Евгений Александрович Кривицкой перешел на Мальборо. Да, сигареты, впрочем, что? Разочек, уже в перестройку, случилось ночевать в ленинградской обкомовской гостинице. Там, в холодильнике гостиничного номера, было все, что нужно проезжающему. Сервелат, карбонат, сыр, расфасованный по пакетикам, и масло. Обычная, сливочная, но перетянутая ленточкой, свободна от радиации. Никто за 13 лет службы в литературной газете не доставил не столько хлопот и неприятностей, как Евгений Алексеевич Кривицкий, многолетний заместитель главного редактора по всем литературным разделам. Но человек он, в общем-то, был добрый, даже мягкосердечный. Так что вспоминаю я его с теплом, как некоторые сейчас повадились почему-то завершать свои письма. А тогда, особенно нас, нижних чинов, раздражала привычка Евгения Алексеевича чуть что звонить, чтобы посоветоваться Альберту Андреевичу Беляеву. Этот достойный господин позднее, в разгар перестройки возглавлявший вполне себе либеральную газету «Культура», во время она был заместителем заведующего отделом культуры в ЦК. и проходил у нас во след громыки под кличкой господина Нет. Примечание. Беляев Альберт Андреевич, 1928 года. Прозаик, ведущий специалист по изобличению американской советологии, доктор филологических наук. С 1962 года работал в отделе культуры ЦК КПСС. Сначала инструктором, затем заведующим сектором литературы и, наконец, заместителем заведующего отделом. Лично руководил борьбой с отступлениями от партийной линии в литературе, что не помешало ему в 1986-1995 годах возглавлять вполне себе прогрессивную газету «Культура». В 2009 году издал книгу воспоминаний «Литература и лабиринты власти. От оттепели до перестройки. Конец примечания». И вот съездил я в восьмидесятые, ближе к их середине, к Давиду Самойловичу Самойлову в Пярну. Сделал с ним беседу о молодых поэтах и вообще о поэзии, которая, мне кажется, и сейчас стоит внимания. А в заголовок поставил пастернаковскую строчку, очень, на мой взгляд, шедшую к делу. «Талант — единственная новость». Я... политгазетовским меркам в том же статусе, что по мелочам меня не правят и материалы мои не задерживают. И политики никакой в беседе с Давидом Самойловичем, разумеется, не было. Неприкасаемых Егора Исаева и Роберта Рождественского мы не затрагивали. Так что волноваться вроде бы не о чем. Примечание. Неприкасаемый. Вообще-то правильнее было бы, конечно, неприкосновенный. но говорили именно так «неприкасаемый», когда речь заходила о человеке, которого от любых неприятностей спасала и из-под любой критики выводила его собственное должностное положение, высокие правительственные награды, премии или родственные, как вариант, земляческие связи, конец примечания. Но тут вдруг вызывают меня к Евгению Алексеевичу. Вхожу, И он весь как маков в цвет бросает мне «Меняйте заголовок». Начинаю что-то возражать. Объясняю, почему именно эта строка ложится на материал лучше прочих. Но Кривицкий меня не слушает. «Меняйте». «Но почему?» «Потому», — захлебывается от ярости Евгений Алексеевич, «потому что Пастернак предал нашу советскую родину». Это уже восьмидесятые годы, ближе к середине. Выхожу из кабинета. Чего это он? Спрашиваю у Люси, секретарши Кривицкого. У, -у, у, говорит, тут на него Альберт так по телефону орал, что у меня в приемной стекла тряслись. Мариетта Чудакова, надеюсь, не слишком рассердится на меня за новеллу, где она выступает в роли главного действующего лица. Но сначала антураж. Литературная газета еще на Цветном бульваре. И я занимаю крохотную стол, стул и кресло для одного посетителя, комнатку, дверь которой выходит прямиком в кинозал. И повод к действию. Фазили Искандер только что напечатал повесть «Морской скорпион» в журнале «Наш современник». Да-да, именно там, куда, как и в дружбу народов, ушли авторы разбомбленного нового мира. Повесть, как мне сейчас помнится, не из самых у Фазиля сильных, но автор неоднозначен, соответственно, откликнуться на нее литературная газета может только двумя мнениями об одной книге. Был в нашем гайд-парке тогда такой формат. Кому я заказал отрицательное мнение, уже не помню. А за положительное взялась Чудакова, И вот, когда стало известно, что материал ставят в очередной номер, прихожу я утром во вторник на работу и вижу, на стульчике в моей двери скромно сидит Мариетта Амаровна. Зная лидгазетовской обычай кромсать текст в отсутствии автора, она, оказывается, взяла у себя в Ленинке отпуск на неделю за свой счет и будет теперь здесь дежурить. Примечание. такая практика была в те годы вообще в обычае. Опасаясь редакционного произвола, вспоминает Изюмов, некоторые писатели, и в особенности поэты, на время прохождения их произведений, проводили в редакции весь технологический цикл, являясь с утра как на работу и внимательно перечитывая свой текст на каждой стадии его продвижения. Андрей Вознесенский в таких случаях приезжал из Переделкина на такси, своей машины у него не было, прямо к десяти утра. А в день подписания номера сидел в типографии, пока не получал из ротационного цеха еще теплые, с невысохшей краской, авторские экземпляры. «Знаю я вас», — говорил он. «Чуть не доглядишь, и на месте самого важного для меня стихотворения появится какая-нибудь виньеточка». И был прав. В литературном нашем разделе «Вкусовщина» и «Перестраховка» наличествовали, как и обычай давать им волю потихоньку от авторов. Поэтому и Евтушенко лично сопровождал свои публикации с таким же тщанием. Уж он-то на собственном опыте не раз убеждался, как в какой-то неуловимый момент из уже подписанной дежурным редактором полосы могло вылететь стихотворение, не понравившееся главному Или знатоку поэзии из главлита. Изюмов HTP Две дроби изюмов. Ру. Дробь. воспоминании Подчеркивание lg дробь такого Подчеркивание, редак, подчеркивание, Джизн. HTM. Конец примечания. Где дежурить? Естественно, в моем кабинетике. и я грешным делом за эту неделю ее едва не возненавидел. Но в самом-то деле, не чихнуть тебе по свободе, не потрепаться с кем-нибудь по телефону. Хотя, чтобы быть справедливым, ей с моим участием удалось таки за эти дни отбить атаки на два своих абзаца и даже снять один пассаж, совсем уж одиозный, в тексте своего оппонента».